Глава пятьдесят девятая. Сорняки, сорняки! Именно так говорили бандиты, напавшие на нас с генералом. Нам было неизвестно, кто ими руководит, но мы знали, что это кто-то высокопоставленный. И тут я поняла, что это мог быть Герцквитта. Первым желанием было найти Алентера и все ему рассказать. Но вдруг я ошибаюсь, обвиню человека. «Испорчу генералу помолвку, покажу себя истеричкой. Я не могу так испортить свою репутацию». И я замерла у стола с закусками, жадно глядя на вальсирующего Витта и раздумывая, что же делать. Герцог неожиданно остановился, выпустил партнершу и потянулся в карман, достав переговорный артефакт. Лицо его стало озабоченным. Он махнул девушке, закончив танец, и быстрым шагом двинулся к закутку, где находились комнаты прислуги. Что он там забыл? Я оставила маму и прокралась за герцогом. Несколько раз меня пытались увлечь в танец молодые ирландские офицеры, но я отмахивалась. Бросила взгляд на садовую дверь и увидела, что в зал вернулся Лентер со своими друзьями в золотых эполетах. Мужчины были веселые и улыбчивые, подкручивали с забавой усы, а мой генерал был мрачен, как поздний осенний день. Герцог в это время скрылся в коридоре, и я осторожно юркнула за ним. Навстречу мне, словно испуганные мыши, вылетели королевские слуги, которые дежурили в ожидании приказов Тира. Хлопнула дверь одной из комнат, видимо, вид-то заперся. «Ну что, все готово?» Услышала я его глухой голос и замерла, прислушиваясь. «Готова, ваша светлость. Магические бомбы вокруг особняка заряжены, вам лишь остается зарядить главную и покинуть особняк». «Отлично!» «Прихлопну всю верхушку Ирсланда, как тараканов в одном месте!» — хохотнул герцог. «И лапочка Элизабет пусть погибает с сорняками. Хорошо!» Я активирую главную бомбу и выезжаю. Как выйду за ворота, свяжусь, и тогда взрывайте остальные. Помните, я вас всех верных моих слуг сделаю графами и виконтами, и весь Ирланд разделю меж вами». Я попятилась в ужасе к выходу. Нужно срочно идти к калентеру и рассказать обо всем, но он уже и сам оказался тут как тут. Я развернулась и тут же плюхнулась ему в руки, ударившись ладонями в сильную грудь. Лизенька, что с вами? На вас лица нет?» Прошептал он, беря мои ладони в свои и согревая их дыханием. Я услышала за спиной шаги Витта, сердце заколотилось в испуге. Схватила генерала за рукав и потащила за собой. «Идемте, нужно спрятаться». Мы свернули за угол, подбежали к окну и прикрылись шторой. «Лучше бы вид-то нас поблизости не видел, мало ли что заподозрит». «Что вы здесь делаете?» — воинственно проговорила Лентер, сверкая глазами. «Давайте я уведу вас отсюда». «Нет, тише, Дерек, я кое-что узнала». Я выглянула за штору, поглядеть, куда отправился герцог. Генерал прижался вплотную сзади, взялся за штору чуть выше и тоже выглянул. «И что же вы узнали, Лизонька?» строго сказал он, глядя на меня сверху вниз. Витта осмотрелся по сторонам и быстрым шагом двинулся к лестнице на второй этаж. «Идемте за ним», — проговорила я, выскользнув из почти сомкнувшихся вокруг меня сильных рук генерала. «Витта хочет активировать магическую бомбу». «Лиза, откуда вам известно?» Алентер двинулся за мной. «Я сам пойду, а вам следует остаться здесь». «Тише, Дерик. Нельзя его спугнуть. Мы должны узнать, где бомба. Если не узнаем, то ее может активировать любой из приспешников Витта. И нам конец». «Лиза!» – прошипел генерал, желая меня остановить, но я уже побежала вперед. Мы поднялись по лестнице и заглянули за угол. Герцог скользнул в раскрытую дверь генеральского кабинета. «Почему вы никогда не закрываете дверь?» Поглядела я на генерала. «В лицее, где я учился, нам запрещали закрываться, чтобы проверяющий всегда мог видеть студентов. Привычка, Лиза, но в спальне, обещаю вам, будем запирать». «Что? Мы спасательную операцию проводим, а вы меня смущаете». «Простите». «Как Викто успел заложить бомбу в кабинете?» Кое кто из слуг Тира замешан, ответила Лентер. Они вытирали сегодня пыль в кабинете и оставили за шкафом сверток. Вы видели, но ничего не заподозрили? – прошипела я. «Тише, Лиза. Я все видел и ждал, когда появится птичка покрупнее. В кабинете ведется запись на переговорный артефакт. Алентер прикрыл глаза и сосредоточился. Я ощутила пробежавшую волну магии тьмы. Щупальца потянулись по коридору и завернули в кабинет. Для меня магия генерала теперь была видимой. Возможно, потому что она была частью меня? Я глядела на хмурившегося мужчину, стоявшего передо мной с закрытыми глазами, восторгаясь его строгим и красивым обликом, белым мундиром с золотыми эполетами, и совершенно позабыла об опасности. «А вот и попалась, птичка! Стойте здесь!» приказал генерал, открыв темно-синие горящие глаза и рванул по коридору в кабинет Квитта. Выхватив переговорный артефакт из кармана, он отдал приказ гвардейцам и в ту же минуту раздался шум и грохот с лестницы. Я побежала за Алентером и, войдя в кабинет, обнаружила герцога Витта, Лежащего на полу и барахтающего руками и ногами Закованными в антимагические кандалы Он был похож на толстого навозного жука Быстро же генерал успел с ним расправиться Топот в коридоре усилился и кабинет наводнили солдаты генерала А Лентер встал широкой стойкой над Витта Покручивая в руке сияющий фиолетово-зеленый шар Магическую бомбу Я ахнула прикрыв лицо руками. «Она обезврежена, Лизонька, не бойтесь», сказала Лентер мягким голосом, поглядев на меня. «Мои люди взорвут сад!» прошипел герцог, крутя головой по сторонам. Он все еще не оставлял попыток выбраться из скандалов. «Ваших людей только что всех взяли», спокойно ответил генерал. «Я за вами долго следил, герцог Витта, и знал, что вы тут готовите». «За попытку покушения на мирных людей, на женщин и детей, находящихся в этом доме, я отправляю вас в тюрьму. Все доказательства у меня имеются. Уведите его». Вид-то подняли и выволокли из кабинета мимо Тира и Элены, пришедших на шум. «Что тут происходит?» проговорил король, глядя в спину Вадимова в кандалах герцога. «За что ты его так, Дерек? Ты с ума сошел?» Я ведь только тебя помиловал. — Да, Дерек, — протянула Елена с завистью. — За меня ты с герцогами так дерзко не дрался. Всегда себя сдерживал. А за леди Элизабет прямо геройствуешь. Генерал раскрыл покушение на вас. Вид-то предатель. Фыркнула я и, растолкав плечами собравшихся, отправилась, куда глаза глядят. Невыносимо было видеть невесту генерала. Он ведь сейчас снова за руку ее держать будет. И, возможно, даже поведет танцевать или кормить. Нет. В носу запершила, и я всхлипнула пару раз. Свернула в маленький переход второго этажа, где располагалось широкое окно, в пол. Я открыла тяжелую створку, вдохнуть свежего воздуха. Иначе, казалось, задохнусь. Спрячусь тут. Постою. Пусть эмоции остынут. Я вытерла горючую слезу ладонью и снова шмыгнула носом. Стояла долго, затекли ноги, думала о том, чтобы уже уходить. Тем временем в особняке продолжался гул. Гости галдели, гвардейцы топали сапогами по паркету, даже музыка перестала быть слышна. А потом я увидела пары, покидающие дом и отъезжающие экипажи. Неужели вечер закончился, ведь даже торт еще не ели и не запускали фейерверки, как это водится на помолвках? «Ты обидел меня снова!» — услышала я нервный крик Тира. «Мой первый генерал не принимает со мной родства. Где это слыхано?» «Пошли, брат, пошли!» — прикрикнула Элена. Я поглядела вниз и увидела машущего от негодования руками Тира. Он оборачивался и грозил кулаком, в то время как его сестра тянула его к королевскому экипажу. А Лентер стоял недалеко на лужайке с невероятно спокойным видом, положив руки в карманы брюк. Казалось, будто угрозы короля ничего для него не значили. «Ты пойдешь в темницу?» — выкрикнул Тир. «А дети твои в приют!» Елена подтолкнула брата к экипажу, и когда он скрылся, Она встала на подножку и повернулась к Лентеру. «Не волнуйся, Дерик, не будет никакого суда, я усмирю брата, он вредный мальчишка и только. Спасибо, что спас наши жизни, будь счастлив». Элена развернулась и скрылась в белом экипаже с королевскими вензелями. Карета покатилась к воротам, я провожала ее задумчивым взглядом. Слова Елены, столь пронзительные, все еще звенели в ушах. В моем сердце разрасталось спокойствие и благодарность ей. Но за спиной послышались знакомые шаги, и спокойствие вмиг улетучилось. Сердце заколотилось, как бешеное, когда я вдохнула родной аромат любимого мужчины. Я разорвал помолвку. Сказал он, тихо встав у меня за спиной. «Почему вы это сделали?» Вздрогнув всем телом, проговорила я. «Разве я могу жениться на другой, когда у меня уже есть, любимая?» М -м -м Пророкотал генерал и развернул меня к себе за плечи. И ничто меня не остановит. Меня била дрожь. По венам растекалось благоговейное тепло. Я смущенно улыбнулась, утопая в безмятежно-синих озерах его глаз. Алентер заключил мое лицо в ладони и крепко поцеловал.